Тюрьма. Процедура выгрузки здесь та же, что и в изоляторе. Только в обратном порядке и построже. Выдергивают по одному, входишь в тесный тамбур, дверь следом захлопывается. В маленькое зарешоченное окошко громко и ясно Докладываешь свои данные. Дежурный тщательно сверяет, ставит в деле какие-то пометки, пишет номер камеры. Распределение закончено. Сбоку открывается кованная глухая дверь. «Пошел! Следующий!» Выхожу в большое помещение. Люди в форме, но уже без оружия, с нескрываемым любопытством разглядывают с головы до ног. «Ох, клопомором-то как пахнет!» Для поддержания разговора начинаю я. «Это не клопомором, это тюрьмой пахнет!» Ржет в ответ какой-то прапорщик. «По первой ходке, что ли?» Всеми командует майор с красной повязкой на рукаве. «Новиков!» «Я!» «Головка от хуя!» «Имя, отчество, статья!» «Ну вот, еще одна мразь!» Громко выкрикиваю прямо в его кокарду имя, отчество и статью. «Так!» «Новикова в отдельную!» Ведут в бетонный бокс, похожий на пенал, размером метр на метр. Напротив двери замурованная в стены лавка, засиженная до блеска доска. В углу пустой бачок под воду, стены под шубу, мазанные желтой известью. Толстенная дверь с глазком и кормушкой Ни окон, ни отдушен. Майор за дверью командует «Новикова после проверки на первый пост!» Плюхаюсь на лавку, откидываюсь спиной к стене Где-то беспрестанно хлопают двери А здесь тишина «С прибытием, Александр Васильевич!» Проходит час, другой, над головой слышится шорох. Оборачиваюсь. Под самым потолком по стене ползет черное циклопическое насекомое. Нечто среднее между черепахой и тараканом. Длиной спачку сигарет. Если бы на воле сказали, что в тюрьме живут такие звери, ни один ботаник или энтомолог не поверил бы. Хороший сокамерник, ничего не скажешь. Главное, неторопливый. Сколько ты уже отмотал? Гляжу на него и улыбаюсь. Хочется пить. Стучу в дверь. «Гражданин начальник, в бачке воды нет! Скоро в камеру пойдешь, там будешь пить, пока не обоссышься!» Таракан опускается все ниже и ниже. Не боится. В тюрьме живность убивать нельзя, за исключением вшей, клопов и тараканов. Этого не пришибли, видно только из-за размеров. Сочли не за насекомое, а за животное. В этом тоже горькая тюремная правда. Выживает большой и сильный. Отпирают дверь. Выходи на коридор. Пошли наш ман. Иду в пустое гулкое помещение. Вдоль стен Лавки. «Раздеться догола! Одежду разложить! Сам отходи в сторону!» Сижу голышом на скамье, жду, пока собака обнюхает и ощупает зубами все мое имущество. «Ступень есть! Колеса! Мойки! Сиры! Бабки!» — спрашивает сопровождающий. «Что?» Заточки, говорю, таблетки, бритвы, карты, деньги. Непонятно, что ли? Понятно. Ничего этого нет. Собирай шматки. Пошли. Идем по коридорам, переходам, выходим во внутренний двор. Шагай вперед. Сейчас на стрижку и в прожарку. Потом в баню. «Получишь матросовку, одеяло, кружку и в камеру. Все понял?» Баня в дальнем конце двора в отдельном корпусе. Сбоку высоченный забор, черные ворота. За воротами купола церкви, что стоит посреди кладбища. Я бывал в ней не раз. Теперь же ее купола Кажутся родными И сказочными «Сначала Встречся!» Командует старшина Цирюльня Маленькая коморка Без зеркал И одеколонов Бетонный пол В углу метла Сметать волосы Судя по копнам Лежащим вдоль стены Стригут быстро Часто и наголо Посреди коморки Стул Парикмахер Улыбчивая женщина Похожая на больничную сестру-хозяйку «Красивые волосы На что поделаешь? Не расстраивайся На свободе новые отрастут Давай голову вниз Наклоняй Это недолго» Сижу на табурете Гляжу в пол между ног Жужжит машинка От затылка к лбу, От лба к затылку От уха до уха Меж ботинок падают хлопья Никогда не думал, что они такого цвета Длинные, каштановые с отливом Были модной прической, и вот на бетонном тюремном полу сиротливой горкой, как пакля. «Красив?» — криво улыбаясь, спрашиваю у тетки. «А то!» — в дверях сопит старшина. В прожарочной опять догола. Тряпки в железный короб. и в машину. Старшина выдает четвертушку хозяйственного мыла с дустом, и я голышом зашагиваю через скользкий порог бани. Железная дверь с потным глазком гулко хлопает и оставляет наедине с пачкой цинковых тазов. Осклизлый каменный пол, серые сопливые стены — Тусклая лампочка в нише. Тюремные сандуны. «На помывку 15 минут!» Сквозь дверь командует начальник. «А что так мало? Я в изоляторе 5 дней валялся». «Дома будешь кайфовать! А здесь слушай, что говорят!» После водных процедур получаю из прожарки одежду. Еще пышет и пахнет горелой шерстью, дымом пластмассы и жареными ботинками, следом обещанную матросовку ветхий тряпичный мешок. Затертая до состояния половой тряпки короткое, непонятного колера одеяло, возможно, в него заворачивался сам свердлов до революции здесь, бывавший. Алюминиевую кружку, прокопченную и гофрированную, будто ее погрыз бурый медведь, штопанную пропитанную хлоркой простыню размером с полотенца и наволочку свежеземляного цвета. Закидываю мешок за спину. Пошли. Спецкорпус белое старинной постройки здания в четыре этажа. Окна камер внутрь двора. Почти все закрыты зонтами и заварены многослойными решетками. Поднимаемся по лестнице на третий этаж. Железная дверь. Охранник открывает. «Налево! До конца коридора! О 38-й остановиться!» Иду в самый конец до тупика. В открытой кормушке глазеет народ. «Откуда, земляк? Из какого города?» Несколько камер по правую сторону, женские. «Иду медленно». В кормушках любопытные женские лица сменяют друг друга. «Как зовут? В Какую камеру?» Охранник поспешает следом. «А ну хорош злать крысы!» Сейчас все захлопну, будете опять жабрами дышать. В камерах душно. Открытая кормушка, привилегия и милость коридорного. В самом тупике слева моя 38 восьмая. Низенькая, синего цвета облезлая дверь. Глазок, прикрытый шторкой. Накладной замок и огромный Засов Охранник распахивает Ее настежь. Заходи быстро Передо мной Тесная дымная коморка Напротив двери Под зарешоченным окном двухярусный шканарь От стенки до стенки Справа еще один Одноярусный Обычный Ширина жилища ровно в длину шканаря. От двери до окна 4 метра. Навстречу мне поднимаются двое. Втаскиваю мешок через порог. Здорово, мужики. Поднимаю глаза. Передо мной стоит старый знакомый по ресторану Терняк Виктор Нахимович. Его глаза выкатываются от удивления. Здорово, Саня. Ты как здесь оказался? Почти так же, как и ты, благодаря тем же самым людям. Это Петруха, знакомит он меня с сокамерником. Садимся говорить, курить и вспоминать. Оба здесь давно, и любая новость с воли, любой рассказ о ней — глоток чистого воздуха. Поэтому говорю больше я. Про арест, про слежку, про Ралдугина и, конечно, про пять суток бок о бок с Пермяковым. Со мной в ВВСе был один из вашей камеры. Рассказывал, будто бы здесь несколько месяцев сидел. Неделю назад его от вас забрали зачем-то. Да, точно был, только его не на днях, а уж месяц, как забрали И был он здесь всего недели две Мы его, суку, выкупили с Петрухой, поздновато, правда Тихарь был, гадюка подсадная Фамилия его Яблонский Вовремя его увезли, а то бы удавили У того фамилия Пермяков была. Пермяков? Опиши его. Описываю подробно. Вспоминаю его рассказы о тюрьме, о камере, о его валютной статье. Все приметы до да мелочей. Оба молча слушают. Терняк бесперестанно курит, подпаливая новую сигарету от окурка. Вот что, Саня, никакой это не Пермяков. Это Еблонский Александр Юрьевич, 1959 года рождения, статья 88 у УК РСФСР, подсадная тварь. После него в этой камере никого, кроме нас с Петрухой, не было. Через него ничего не передавал? Маляву одну. домой. ой ой ой Твоя малява уже давно приобщена к делу, а Яблонский наверняка в той же камере со следующим пассажиром под новой фамилией. Сюда в тюрьму под чужой фамилией не заедешь, а туда в ИВС, можно. Там Ролдугинское ведомство, что хотят, то и делают. Ну да ладно, располагайся. Ты длинный, ложись на одноярусную. На ней хоть ноги можно вытянуть. А эти что? От стенки до стенки. Раскладываю мешок, оглядываю камеру. Как можно в таком маленьком каменном мешке жить по полгода, по году? Чуть больше кухоньки в хрущевке. Слева у двери гальюн образца 1917 года, завешанный грязной простыней, по-тюремному шторкой. По центру замурованная в стенку металлическая пластина на подпорках, стол. То есть платформа. Над столом две деревянные полки, что-то вроде продуктового шкафа. В нем кружки, ложки, хлеб, сигареты, иногда, если случится передача, сахар и конфеты. По-тюремному это телевизор. Кусок сала или колбасы, если таковые имеются, в полиэтиленовом мешке между решеток, в холодильнике, в камере общак, все поровну. Болтаем до поздней ночи. Петруха в пустом углу, чтобы не увидели в глазок, кипятит воду в черной от сажи алюминиевой кружке. В качестве топлива свернутая в длинный конус газета. Ручка кружки согнута так, чтобы можно было держать ее над огнем ложкой. Дым газеты выедает глаза. Решетка закрыта куском одеяла, Тепла в камере немного Поэтому воздух с улицы Пускают по надобности Стена толстая Больше метра Решеток 4 Поставлены вглубь с интервалом 20-30 сантиметров Снаружи Под наклоном железный зонт. Но если лечь На верхний шканарь на бок И глядеть вверх Через все решетки Виден квадратик неба. Верх зонта не заварен для того, чтобы поступал воздух. Стекол нет. Вместо них кусок старого одеяла. Форточка. Ниже, под окном, вровень с первым ярусом шканаря проходит чуть теплая труба. Она греет и создает хоть какой-то уют. Поэтому первый ярус Самое козырное место. Там на правах сторожила, спит Виктор Нахимович. Петруха теперь над ним, прямо у решки. Прохладней, но зато свежей. Открываем форточку. Газета догорает, больше газет нет. Вода все не кипит. «Нахимович, давай одеяло!» Терняк достает из-под матраса клок одеяла, с треском отрывает полоску и мигом сворачивает в конусную свечку – факел. Свернутый в такую форму, он горит медленно, экономно и с максимальной отдачей. На воле ни за что бы не додумался. «Все! Гаси!» Терняк выхватывает из рук Петрухи факел – И гасит под краном Сбивает отгоревшую обугленную часть Разворачивает И кладет под матрас Если менты на шмоне Обгорелый край увидят Могут в трюм посадить А так портянки Портянки не отнимают А вот кружки Надо сразу чистить Поучает он меня А когда эта тряпка кончится Тогда что жечь Интересуюсь я на всякий случай. Так до своего одеяла дойдешь. На то оно и тюрьма, чтобы рогами шевелить. Петруха, расскажи новичку, где мы дрова берем? Раз в неделю водят в баню. Берем с собой все одеяла и эту драную половину. Сдаем в прожарку на пересчет. обрывок тоже считается за единицу. На выходе получаем другие, тоже на пересчет. Только целые. Одно одеяло в камере всегда есть лишнее. Им и топят. На неделю хватает. Откуда лишнее? Человек, когда на этап уходит, оставляет. Тебе тоже придется. Это в тюрьме закон. Между чаем с пряником и сигаретами Прима знакомлюсь с особенностями местного быта. Почти как в фильме «Джентльмены удачи». Хороший коридорный, попкарь, плохой, хуйло, звонок, фуганок. Фуганок потому, что по-тюремному сдающий, предающий или вопящие о помощи, называется фуцман. бросится на звонок и в случае конфликта звать коридорного – фугануть. Отсюда и название. Такой же глубинный смысл и у других. Швабра, гитара, заначка, курок, ложка, весло, решетка, решка, пол – палуба, унитаз, светланка на воле не запомнится, а в тюрьме легко за один вечер. Ботинки, коцы, штаны, шкеры, рубашка, шаронка, пиджак, лепень, сапоги, прохаря, носовой платок, марочка, карты. Сиры, грязный неумытый глупый мужичок, черт, место под шканарем, шахта, самая низшая градация черта, шахтер, ниже уже только дырявый, петух, обиженник или просто и ясно, пидор. Знакомство с языком проходит легко и естественно. Не в виде экзамена или урока, а просто потому, что Нахимыч с Петрухой говорят на нем уже давно и непринужденно. того и мне все понятно. Пьяница, колдырь, девушка, бикса, передача, дачка, нелегальная передача, греф, обман, фуфло, брага. Сапогуха, лампочка, солнце, зубы, цанги, руки, царги, глаза, шнифты, ноги, ходули, уши, лопухи. Очень понятно и содержательно. Рассказываю о вольной жизни, про общих знакомых, про ресторан, в котором ни я, ни Нахимыч давно уже не работаем. За последние годы он открыл в городе еще несколько. Все они считались лучшими и самыми модными. Рассказываю про них и еще про что-то, от чего у Нахимыча на глазах слезы. И ему, и Петрухи, и мне становится теплей. Стены тюрьмы расходятся, и мы вместе с дымом Мыслями улетаем Каждый к своему дому А в нем так хорошо Так легко И не тревожно Минует полночь Расселяемся по шканарям. Они по привычке С маленькой радостью Еще одного Перечеркнутого крестиком дня Я С чувством грустного Новоселья Волосы, грива, голова, жбан, наколки, портачки, Симуляция, мастырка, сошел с ума, погнал, Притворился, закосил, покончил с собой, Актировался, умер, прякнул, И только мама везде, даже здесь. Мама. Утро возвестило о своем наступлении грохотом поочередно открывающихся дверей. Дошло до нашей. «Стройся! Дежурный докладывай!» Все трое встаем в ряд. «Гражданин начальник!» «Камера в составе трех человек к вашему приходу построена! Дежурный по камере подследственный терняк!» Майор с красной повязкой на рукаве переступает порог, окидывает глазами камеру, потолок, решетку и безразличным тоном повторяет. «Тридцать восьмая, роя». Делает пометку в журнале и выходит. сопровождающий старшина силой захлопывает дверь это что как в армии спрашиваю у терняка хуже не дай бог не успел вскочить со шканаря могут запросто пять суток дать а кто дежурного назначает сами здесь в маленьких камерах дежурным быть, «Не западло. А в больших?» «В больших всегда черти. Или петухи». Через час завтрак. Открывается кормушка, просовывается рожа баландера, драматично и спешно спрашивает. «Новиков есть?» «Есть, есть». «Ему малява». На пол падает плотно скрученная." Заплавленная в полиэтилен записка с надписью «Х-38 Новикову». «Эй, Баланда, больше никому нет?» Бросается к кормушке Петруха. «Нет, нет, держи шлюмак. Передай это в двадцать шестую хату!» Сует что-то в руку Баландюра Петруха. «Подожди, не сейчас! Возьму, когда посуду собирать буду!» Диалог прерывает крик попкоря из глубины коридора. «Эй, чего там распизделись? Давай корми нас скоряк, А то сейчас черпаком вдоль хребтины как охуячу!» Содержание реплики вполне понятно. Кормушка с грохотом захлопывается. Присланную маляву читаем вслух и вместе. «Послание из женской хаты». Веселая по содержанию С предложением дальнейшей переписки «Здесь, если ни с кем не переписываться С тоски сдохнешь А так и время летит быстрее И хоть ждешь чего-то От завтрака до обеда От обеда до ужина Глядишь, и день прошел Поясняет терняк Главное, по делу не писать Может, спалиться?» Или баландер сдать А так, ургу, мети Их это не интересует А за тобой, Новик Будут глядеть во все шнифты Поэтому пиши про любовь Бедным бабам Здесь без этого вообще тоска Над нами Этажом выше Тюремная больница Палаты Камеры, набитые битком Есть все от симулянта до сифилитика. Нам повезло больше других. Над нами женское. Вечером, когда стихает шум, можно, ударив кружкой по толстенной канализационной трубе, пригласить даму для разговора. Говорить надо в кружку, припечатав дно к этой самой трубе. В нее же слушать, повернув обратной стороной дном к уху. В общем, тюремный телефон. Главный телефонист Петруха. Содержание разговора ни одному проводу не вынести. Только этой видавшей виды бесстыжей черной трубе. Кроме всего, от нашей решетки наверх ходит конь. Еще один вид почтовой связи и мелкой продуктовой доставки. Один конь наверх, другой на соседний корпус, третий на камеры нашего этажа. Изобретение простое и по своему гениальное. Днем его практически не видно. С наступлением сумерек По нему идет почта, сало, колбаса, табак. Простой обмен. Кому что нужнее. Охрана периодически обрывает дорогу баграми, но через два 3 дня все возвращается на круги своя. Раз в десять дней в камерах повальный шмон. Приходится, заслышав топот сапог и грохот дверей, рубить концы самостоятельно. А на следующий день поднимать базар о том, что, мол, получили не все положенные по Конституции газеты и грозить жалобами прокурору. Обычно после этого в обед открывается кормушка и в камеру влетает пачка правды, известий или Советской России с пожеланием – «Нате, суки, зачитайтесь!» После утренней каши за мной приходят. «Новиков, без вещей на выход!» На пороге улыбчивая молодая женщина в погонах рядового. «Валька, хорошая тетка!» Шепчет терняк. На отпечатки и наследствие водит. Идем через коридоры, Лестничные пролеты в другой корпус. «Куда ведете? Не на расстрел?» «Рано! Сначала сфотографируем!» Фотостудия — помещение камерного типа, состоящим в центре треногим аппаратом и кашляющим фотографом. «Сидеть не шевелиться, глядеть прямо в объектив! По команде повернуться в профиль!» Снимок, вероятно, очень удался. Судя по тому, сколько раз конвоиры и работники тюрьмы его обрывали с личного дела, фотограф уловил главное – великую разницу между внешностью вольного и подневольного. Перефотографироваться пришлось без счету раз – а растиражированные и увеличенные снимки моей лысой физиономии пользовались большим спросом на Арбате. Вошел какой-то старшина. «Ну что, Новиков, пойдем на пианино играть? На воле играл? У нас тут лучше. Хе -хе -хе. Такие пианисты бывают. Ух. Пошли за мной». Отпечатки пальцев снимают неторопливо и тщательно. Палец держат двумя руками, прижимают к доске обмазанной черной липкой краской. Покатывают, как сосиску, затем плотно прислоняют к бумажному листу, вместо очерченное квадратиком. Под каждым наименование пальца и руки. Документ подписывают и подшивают к делу, после чего дают кусок мыла с дустом. Отмывай, на сегодня все. На обратном пути пытаюсь что-то спросить у конвоировали. Не разговаривать, а то ключами как дам по башке. Женщина, безусловно, добрая, только пообещала. ключи-то величиной с гаечные. Наша камера по отношению к другим имеет очевидное географическое и техническое преимущество. Находится в тупике, в самом конце коридора, а потому любые приближающиеся шаги слышны издалека. Внизу во дворе тоже тупик. Поэтому охрана под окнами показывается редко. Кроме того, не в каждой камере решетка и позволяет навести коня, основная задача которого – доставка переписки между подельниками, содержащимися в интересах следствия строгой изоляции в разных корпусах. Но почта и телеграф работали, и за несколько дней можно было отыскать друг друга. Через нашу камеру проходил великий почтовый путь спецкорпуса. Первый почтальон – баландер, второй – Петруха на верхотуре, потом через соседний корпус – следующий, и так далее, пока не попадет к адресату или к операм. Часть маляв пропадала или падала, подобно птицам, На дальнем перелете Но что-то доходило А потому Всегда была надежда После обеда Опять пришла Добрая Валя Улыбаясь И постукивая циклопическими ключами Возвестила Новиков Без вещей в санчасть Попроси колес Сонников попроси Скажи, спать не можешь? В самое ухо шепчет нахимыч. Итамина лунатрия попроси, шепчет в другое петруха. Врач, милый, молодой дядя в белом халате поверх формы. Венерическими болезнями не болен? Нет. Какими болел? Жалобы на что-то есть? Есть. Сплю плохо. Туберкулезом не болел? Нет. Сифилисом-желтухой? Нет. Все нормально. Только спать не могу. Колес надо? Так и скажи, мол, надо колес. Хотим в камере раскумариться. Правильно я говорю? Не совсем. Доктор слушает сердце. Лёгкие смотрят в горло и делает заключение. «Здоров! Раз хочется кайфовать, значит здоров!» Склоняется над журналом и что-то размашисто пишет. «За что попал-то?» «За песни!» «А-а-а! а а я то думаю, чем на обычного не похож!» не знаю. Очень нравится. Чай будешь?» «Ради такого случая...» Через полчаса беседы вызывает Валю. «Что говоришь? Спишь плохо?» «На вот, никому не показывай!» Сует мне в кулак упаковку из нескольких таблеток. «Если вдруг заболеешь или мало ли чего, просись на прием в санчасть». Скажешь, доктор так велел Помню, нрав конвоирши Обратно иду молча Неожиданно в спину Ну что, какую болезнь нашли? Сифилис и бешенство Сейчас как дам ключами по башке Вечером после проверки раскумариваемся Все трофейные таблетки на полкружке кипятка Пьем по кругу. «Не, шести таблеток приход не поймаешь», глубокомысленно заключает с верхнего шканаря Петруха. И все проваливаемся в сон. Утром из решеток соседнего корпуса крик. «Эй, на спецу! У нас шмон! Сейчас к вам идут! Рубите коня! Рвем концы, ступень в ножку кровати, бритву в хлеб, иглу в маргарин, малявы, полученные с утренней баландой, на огонь и в раковину. Грохот сапог приближается. Распахивается дверь, полный коридор людей в форме. Некоторые камеры открыты, шмонают по нескольку одновременно. Выходи на коридор, лицом к стене, с собой ничего не брать! Взвод врывается в нашу коморку и начинает, разбрасывая, переворачивая и распинывая ногами, проводить плановый досмотр. «Предлагается выдать запрещенные предметы добровольно! Если что-то найдем, все пойдете в карцер!» Дежурно врет майор. «Все знают, что коллективные наказания запрещены. А если чего и найдут, так это осталось от прежних постояльцев. Подушки рвут, вату вытряхивают на пол». Матрасы протаптывают ногами так, будто в каком-то спрятан железный лом. Один запрыгивает на решетку, сдирает с нее кусок одеяла. Рвут занавески, выворачивают мешки с пожитками. А мы лицом к стене, чтобы ничего этого не видеть. «В камеру! Быстро!» – орет прапор. Лязгают засовы. Вот мы снова дома. «Не, ну посмотри, какие пидорасы!» Сокрушается, собирая вещи, терняк. «Мунштук спиздили!» «И три пачки опала!» «Хорошо, что ты, Александр, в кроссовках на коридор выпулился!» «А то бы больше их не увидел!» «Вот крысы!» Продолжает Терняк. «Мои белые супермодные кроссовки «Адидас», в которых я въехал в тюрьму, приковывали к себе взгляды охраны, заключенных и, кажется, даже собак. Это была несказанно крутая и дефицитная по тем временам вещь. Можно сказать, уровень жизни – Достатка и положение Как сегодня, например, Бентли «Эй, крысы! Мунштук отдайте!» Колотит в дверь Петруха «Мунштук отдайте! Сигареты отдайте! Крысы!» «Сейчас, бля! Дам тебе кожаный мунштук! Заебешься раскуривать!» отвечает голос из-за двери, подражание еще нескольких глоток.